Глава 28 Они ползут в пробке по шоссе А23, чуть севернее поселка Кулсдон, однако Стефан, сидящий впереди с Богданом, похоже наслаждается поездкой. Он не перестает закидывать Богдана вопросами с тех пор, как они покинули Куперс-Чейз. Есть один хороший музей, говорит Стефан, в Багдаде. Ты там был? Он задает этот вопрос уже во второй раз. «Бывал ли я в Багдаде?» — переспрашивает Богдан. «Нет». «О, тебе обязательно надо побывать», — произносит Стефан. «Хорошо, обязательно побываю». Время, конечно, вышло неудачное. Элизабет жалеет, что пришлось так резко прервать встречу. Но у Виктора плотный график, а ей необходимо его увидеть. И Виктор должен увидеть Стефана». Джойс наблюдала, как они все вместе садились в машину, но даже не помахала на прощание, так что, возможно, она что-то подозревает. Элизабет надеется, что Джойс отвлечется на важную поездку к Саманте Барнс. Хорошо, что Элизабет догадалась попросить Донну проверить номер Саманты, чтобы узнать, не окажется ли он с кодом 777. С ее стороны это была счастливая догадка, и предчувствие ее не обмануло. Но действительно ли Калдиш звонил Саманте? Он спрашивал совета? Он хотел продать ей героин? Элизабет пытается пока выбросить эти вопросы из головы. Сейчас надо сосредоточиться на куда более важных делах. «Есть вещи, в которые трудно поверить», — говорит Стефан, — «которым тысячи лет. Они заставляют посмотреть на жизнь с другой стороны». «Ты когда-нибудь прикасался к чему-нибудь такому, чему было бы шесть тысяч лет?» «Нет», — отвечает Богдан. «Возможно, машина Рона?» «Нам надо съездить туда, Элизабет. Всем вместе. Свяжись со старым турагентом». «Там больше нет туристических агентств», — отвечает Богдан, перестраиваясь на автобусную полосу, чтобы объехать пробку. «Нет туристических агентств». — говорит Стефан. — Для меня это новость. — Я попробую узнать, — успокаивает его Элизабет. — Багдад! Чего бы она сейчас не отдала, чтобы повторить ту поездку. Она вспоминает, как Стефан обнимал ее за талию, как они пили холодную водку под солнцем Ближнего Востока. Теперь Богдан выезжает на аварийную полосу, чтобы обогнать очередную машину. «Вы ужасно водите машину», — замечает Элизабет, — «и нарушаете правила». Богдан соглашается. «Я знаю, но я обещал привести вас к 13.23». «У нас полно времени», — говорит Стефан. «Оно кружит вокруг и смеется над нами». «Скажи это Google — отзывается Богдан. «А куда мы едем?» — спрашивает Стефан. И этот вопрос он задает не в первый раз. В Лондон, говорит Элизабет, повидаться со старым другом. С Калдишем? Нет, Стефан, не с Калдишем, отвечает она. Ее мучит чувство вины. Элизабет слишком много расспрашивала Стефана о Калдише, об их общих знакомых и прочем. Она даже упомянула Саманту Барнс и Петвард но в глазах Стефана не мелькнула ни намёка на воспоминания. «С моим старым другом или с твоим?» — спрашивает Стефан. «А мы можем заскочить в реформ-клаб на обратном пути? В их библиотеке есть книга, которую я ищу». «Мы едем к моему другу, но ты уже с ним знаком», — отвечает Элизабет. «Он может нам помочь». Стефан разворачивается на сиденье и смотрит на Элизабет. «А кому конкретно нужна помощь?» «Всем нам», — говорит Богдан, «если мы хотим успеть к 13.23». Пробка не рассасывается вплоть до бывшей электростанции Баттерси. Лондон забит машинами до отказа. Сейчас Элизабет почти не скучает по Лондону. Раньше они со Стефаном постоянно бывали здесь, посещали выставки, спектакли, обедали в клубе. А однажды попали на лекцию профессора физики Брайана Кокса в Альберт-Холле. Слушали о величии космоса. «Мы все пришли со звезд и все вернемся к звездам. Ей понравилась лекция, но зачем-то там были лазеры, без которых она легко могла бы обойтись. Понимала ли она тогда, что это были лучшие времена? Что это был высший момент счастья? Пожалуй, да понимала, что ей достался великий дар. Элизабет вспоминает, как разгадывала кроссворд в вагоне поезда, и рядом с ней сидел и зачитывал подсказки «Стефан» в очках, наполовину спущенных на нос, и с банкой пива в руках. «Я буду пить пиво только в поездах и больше нигде, не спрашивай почему». Настоящий секрет в том, что когда они смотрели друг на друга, каждый думал, что заключил выгодную сделку. Но сколько бы жизнь ни учила вас тому, что ничто не вечно, все равно каждая утрата вызывает шок. Когда мужчина, которого ты любишь всем сердцем, начинает возвращаться к звездам постепенно, атом за атомом. А что же Лондон? Лондон медлителен, сер и забит машинами. Теперь придется пробираться по нему с трудом. Неужели именно в это превратится жизнь без Стефана? В медленный поток машин, смердящих выхлопными газами и моргающих стоп-сигналами. Богдан проверяет маршрут через Google в то время как Стефан указывает на ориентиры. «Овал? Это же Овал, Элизабет! Крикетный стадион, да? Ты прекрасно знаешь, что да», — говорит Стефан. Богдан сворачивает в противоположную сторону, на узкую, мощеную булыжником улочку. К месту назначения они прибывают в 13.22.